Глава 3. Больше не задерживаю. Январь 1944 года. Старший майор Александр Михайлович Урусов возглавлял управление рабоче крестьянской милиции по Свердловской области уже довольно давно. С 1938 года он отличался трудолюбием и благополучно поднимался по ступеням карьерной лестницы. Когда в декабре сорок третьего года его вызвали в Москву, в Наркомат внутренних дел, Урусов не особенно удивился. Кроме совещаний, требующих личного присутствия, ему приходилось решать еще массу текущих дел, в том числе и в столице. Вдобавок он всегда был рад увидеть своего тезку и земляка Александра Михайловича Трубочникова, работавшего прежде по соседству в Челябинской области. С этим человеком, теперь ставшим большим начальником, Его связывали крепкие дружеские отношения. Он перешагнул порог наркомата и направился прямо к нему в кабинет. Трубочник его уже ждал. «Здравия желаю, товарищ комиссар третьего ранга!» — четко проговорил старший майор Урусов. «Здравствуй, Саша!» — сказал Трубочников и пожал руку гостю. «Присаживайся!» Когда тот сел, хозяин кабинета продолжил. «Давай не будем терять время на долгие предисловия. Я хочу, чтобы ты прочитал вот этот приказ». Он пододвинул к нему тонкую папочку с двумя листками бумаги. И сразу идем на совещание, на которое ты тоже приглашен. Что за тема? Сейчас по всей стране наблюдается всплеск преступности. Наша задача – противостоять этому всеми возможными методами. Руководство допускает, что допустимы самые крайние меры, вплоть до расстрела на месте, если таковые преступления идут против социалистической собственности, угрожают жизни и здоровью советских граждан. Как это было в 41-м в Москве? Именно так. А ведь военное положение в стране пока еще никто не отменял. Ладно, ты читай. Урусов внимательно прочитал приказ наркома о назначении его на должность начальника уголовного розыска города Москвы с присвоением ему звания комиссара милиции третьего ранга. Он закрыл папку и вернул ее Трубочникову. «Не возражаешь? Комиссар милиции третьего ранга, товарищ Урусов!» — поинтересовался тот. «Как же я могу возражать, когда приказ уже подписан?» — с улыбкой проговорил Урусов. «Хотя, признаюсь, для меня такое назначение очень неожиданно. Другой регион, практически незнакомый. В Москве только в командировках бывал. Тут есть свои особенности. Ответственности больше. Все-таки столица». «Ничего, справишься!» Руководство решило, что на эту должность ты подходишь больше, чем другие кандидаты, а их было немало. Начальству, как ты знаешь, всегда виднее, так что не обессудь, когда мне принимать дела. Время играет против нас, преступники наглеют, становятся все более дерзкими, жестокими, с ними надо бороться. Поэтому я даю тебе два дня, это самое большее. Квартира служебная для тебя уже готова. Выделили из резерва. Вот, держи. Трубочников протянул Урусову связку ключей, стиснутых крепким металлическим кольцом. Никакой мебели вести не нужно, она уже вся обставлена. Уверен, что квартира понравится и тебе, и твоей семье. А сейчас давай пройдем в актовый зал, там уже народ собрался. Время дорого. Через двое суток Урусов приехал в Москву. В этот же день он позвал в свое кабинетное оперативное совещание начальников отделов, с докладами о состоянии дел в городе. Новый руководитель московского уголовного розыска был знаком этим людям. Временами они пересекались в наркомате на совещаниях, обменивались мнением о преступлениях, совершаемых в регионах и в столице, делились информацией по разыскиваемым правонарушителям. Но никто из высокопоставленных сотрудников МУРа даже предположить не мог, что Александр Михайлович Урусов станет их непосредственным начальником. Одно дело — встречаться где-то на коротке и по-приятельски общаться, совсем другое — перешагивать порог его кабинета в качестве подчиненного. О том, какой у Русов начальник, никто из людей, присутствующих на совещании, понятия не имел. Им следовало проявить некоторую сдержанность. По этой причине возникла скованность в общении. Даже те начальники отделов, которые в прежние времена обращались к нему по-дружески, теперь перешли на официально «товарищ комиссар третьего ранга». чин Чингенеральский требует должного уважения. Но Александр Михайлович держался просто, давал возможность высказаться руководителям всех подразделений МУРа. Первым делал доклад начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности. Он отметил, что за последние месяцы число подобных преступлений значительно выросло. За ним докладывал начальник отдела, занимавшегося раскрытием афер и мошенничества, связанных в том числе и с банковской сферой. Как выяснилось, в Москве за последнее время появилось много людей, выдававших себя за фронтовиков, стремившихся по поддельным наградным документам получить выплаты за медали и ордена. Последним докладывал майор Бережной. начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Он откровенно, не особенно выбирая выражение, рассказал, что за последнее время число тяжких преступлений заметно увеличилось. Очень много оставалось висяков, среди которых грабежи и убийства. Комиссар милиции третьего ранга товарищ Урусов сперва лишь хмурился, а потом не выдержал и задал вопрос. С чем вы связываете увеличение числа преступлений? Напрямую это связано с уходом на фронт наших наиболее подготовленных кадров. Им на смену пришла молодежь, еще не успевшая набрать должного опыта. Еще одна из главных причин увеличения числа преступлений – это большое количество оружия, находящегося на руках у населения. Откуда берется это оружие? Большая часть его была оставлена на полях сражений и подобрана там. Немало стволов привозят с передовой фронтовики. Начальник управления неодобрительно постучал карандашом по стулу. Была у него такая скверная привычка. «Вы можете обозначить самые криминогенные районы Москвы?» — спросил он. Майор Бережной подошел к карте, висевшей на стене, взял указку, стоявшую в углу. «Марина Роща», «Бахрущенко», «Даниловская застава». «Данные районы и раньше входили в число криминогенных». Этим нас особенно не удивишь. Но в последнее время самым проблемным местом в столице сделался Тишинский рынок. Или Тишинка, как по-простому говорят москвичи. Я бы хотел его выделить особенно. Там царит самый настоящий разбой. дня не проходят, чтобы на рынке не было совершено ограбление или не произошло какое-нибудь другое серьезное ЧП. Бандитские шайки отбирают у москвичей даже продуктовые карточки. Обрекают на голодную смерть целые семьи. Картина получается удручающая, прямо скажу, заявил комиссар третьего ранга. Сделаем вот что. Приказываю каждому отделу в трехдневный срок подготовить предложение по улучшению нашей работы. В ближайшее время мы должны сломать хребет преступности в Москве и по всему Подмосковью. Задание понятно. Если так, то возвращайтесь к работе. Наш разговор закончен. Офицеры дружно поднялись и потянулись к выходу. Впечатления от нового начальника у них были самые противоречивые. Но в том, что он свое дело знает, сомнений не было ни у кого. Майор Бережной выходил последним. Он задержался у самого порога, пропустил остальных участников совещания. Когда дверь закрылась, Ефим Григорьевич повернулся к Урусову, сделавшемуся вдруг напряженным, и отчеканил. «Товарищ комиссар третьего ранга, разрешите обратиться?» «Обращайтесь, товарищ майор», — угрюмо произнес урусов и приподнял голову. «Я подавал рапорт об отправке на фронт», — произнес майор Бережной. «Мне хотелось бы, чтобы он был удовлетворен». «Знаю», — перебил его комиссар третьего ранга, — «ты уже три раза его подавал. Меня об этом уже известили. Сказали, что ты и дальше будешь подавать рапорта, не успокоишься». Вот только я никак не думал, что это произойдет в первую же нашу официальную встречу. «Товарищ комиссар третьего ранга, ты меня послушай, майор, не перебивай!» Урусов добавил в голос некоторой строгости, выдержал должную паузу и продолжил с жестковатыми нотками. «Многим из нас хотелось бы попасть на фронт и бить фашистов. Да только мы понимаем, где сейчас нужнее. Кем ты там будешь? Скорее всего, замполитом». Их в Красной Армии много, а вот таких опытных соскорей, как ты, по пальцам можно пересчитать. Или ты думаешь, что без тебя немцев не разобьют? Разобьют, конечно, товарищ комиссар третьего ранга. Мы осиновый кол им в гроб вколотим. Но дело в том, а тут кто будет всех этих гадов вылавливать? Кому прикажешь молодежь учить? Мы буквально обескровлены. Лучшие кадры сейчас на фронтах. А бандиты этим пользуются, все больше наглеют. Ты ведь сам только что об этом говорил. У нас здесь тоже не медом намазано. Ты сводки за последние сутки читал? Читал. И что скажешь? Радостного мало. Все так и есть. Только за последние сутки в перестрелках убиты пятеро наших сотрудников. Не берусь утверждать, что завтра их будет меньше. Бандиты стреляют из-за угла, бьют в спину. Я не знаю, как мне вдовам в глаза смотреть, что матерям сказать. Здесь, в тылу, тоже идет самая настоящая война. Ты подготовлен к ней лучше, чем кто-либо другой. Надеюсь, ты меня понял, товарищ майор. И давай больше не будем заводить разговор на эту тему. Все ясно? Так точно. Тогда я тебя больше не задерживаю.